Глава тридцать шестая Джейк и Сандра с опаской смотрели, как на берег из золотого города вышла процессия индейцев в цветных набедренных повязках и пышных головных уборах. Они несли на плечах украшенное лентами каноэ. «Я не понимаю, Джейк, как это возможно? Инки продолжают жить в этом городе? Не захотят ли они прикончить нас?» ведь для них мы чужаки. Сандра даже встала за спину Джейка, так ей было не по себе. «Я не знаю», — ответил Джейк, внимательно вглядываясь в лица людей, возглавлявших процессию. «Я совсем не так представлял себе маноа надеясь откопать его под землей». «Но бежать нам некуда, позади Ягуары, или ты забыла?» «К тому же, где твое любопытство, Сандра?» Мы окажемся в настоящем золотом городе инков. Кто знает, может, они нас примут за богов. Это еще почему? Спросила Сандра нахмурясь. За доробеспечность Джейка удивляли ее. Потому что многие индейцы принимали европейцев за богов из-за иного внешнего вида и необычного цвета кожи. Но когда они поймут, что мы не боги, они разозлятся. «Давай вернемся!» Она взяла Джейка за руку. «И не подумаю», — сказал он, не делая встречного движения. Напротив, высвободил руку и посмотрел на нее очень холодно. «Это приключение надо прожить до конца, Сандра. В тебе нет ни капли любопытства первооткрывателя. Как же ты скучна!» Сандра обиженно замолчала. Спорить с ним не имело смысла. Она лишь надеялась поскорее вернуться с Джейком в Нью-Йорк и там расстаться. Что делать дальше, она себе пока не представляла, но ей очень сильно хотелось, чтобы это жуткое приключение поскорее закончилось. Пока что она боялась всего, что ягуары нападут на них со спины, что погибнут все остальные, что закроется проход, и они с Джейком останутся навсегда в золотом городе. Индейцы опустили каноэ на воду, и несколько человек взяли весла. Каноэ отправилась через реку навстречу Джейку и Сандре. Сандра задумалась. Она нарисовала мост, чтобы переправиться. Мост не появился, зато теперь, похоже, их перевезут на тот берег. Значит ли это, что Рассалия права, и Сандра может как-то влиять на реальность через рисунки? Или это все просто бред и чистое совпадение? Сандра достала альбом, И пока Каноэ плыла к ним, набросала снова город из золота, только себя нарисовала вместе с Диего. Джейк не обращал на нее внимания, он ходил туда-сюда по берегу в ожидании прибытия Каноэ. Ни он, ни она не были уверены в том, что жители Мануа будут дружелюбны, но пока что те не проявляли признаков враждебности. Когда Каноэ мягко уткнулась в песочный берег, несколько индейцев вышло из лодки. Они все были серьезны и сосредоточены. Один из них, самый старший, приблизился к Джейку и что-то сухо произнес, приложив пальцы к лбу. Джейк повторил жест. Все индейцы вокруг заулыбались и пригласили Джейка сесть в каноэ. «Давай, Сандра, залезай», — сказал он, повернувшись к ней. Сандра бросила взгляд назад с надеждой, что из зарослей появятся Тео, Рассалия, Диего и остальные. Но никто не появлялся. И она нехотя села в лодку. Ей было не по себе от изучающих взглядов индейцев, поэтому Сандра предпочла смотреть, как они приближаются к золотому городу. Как только из-за туч выглядывало солнце, глаза слепило от блеска, но когда солнце пряталось в густых облаках, Можно было разглядеть постройки более подробно. Однако куда больше каменных зданий Сандру интересовали выходящие на берег индейцы. Она видела ребятишек, которые с любопытством смотрели на нее, столпившись у кромки воды. Женщины с тяжелыми многоярусными ожерельями на груди стояли немного в стороне от мужчин. Иногда они перешептывались между собой. А вот мужчины оставались неподвижными – пока те, что плыли в лодке, не показали на Джейка и не крикнули что-то тем, что были на берегу. Началось всеобщее ликование, послышались ритмичные удары барабанов и зазвучали духовые инструменты, похожие на флейты. Джейк повернулся к ней, его лицо светилось от счастья. «Вот видишь, Сандра, а ты боялась. В честь нашего появления они устроят праздник». — Что ты намерен делать дальше? — спросила Сандра. Чрезмерное внимание напрягало ее, а не радовало. Но пока она была в одной лодке с Джейком, необходимо было понять, какие у него планы. — Сначала осмотримся, поймем обстановку. Возможно, я смогу уговорить их пройти с ними к арке, чтобы убедиться, что нам безопасно возвращаться. Но сначала надо побольше разузнать о Мануа. «Если мне придется собирать новую экспедицию, то нужны доказательства того, что я его нашел». Джейк говорил дальше, а Сандра приуныла. Она как-то не подумала, что Джейк захочет тут же вернуться в сельву и продолжить изучение Мануа, но теперь понимала, что ее надежды, что они вместе вернутся в США, были наивны. Возможно, он поможет ей добраться до того городка на берегу Напо, откуда они начали экспедицию в джунгли или в лучшем случае она сможет добраться с ним до Кито, но дальше ей придется действовать самой. Однако, когда она поняла, что они с Джейком расстанутся быстрее, чем она предполагала, Сандра снова вернула себе спокойствие. Она уже путешествовала одна и не раз. Ей бы выбраться из сельвы, а дальше она сообразит, что делать. Джейк настолько отбил у нее уверенность в себе, что она даже не сразу вспомнила, что уже была когда-то независимой и самостоятельной. К сожалению, он не стал для нее тихой гаванью, но чем больше Сандра смотрела на него новым взглядом, тем лучше понимала, что прежде всего она сама для себя должна стать такой гаванью и уже потом выбираться из нее в поисках партнера. И уж если плыть рядом с кем-то, то самостоятельным кораблем со своими собственными парусами силы и надежды, а не пытаясь прицепиться и тащиться на буксире. Даже если это прекрасный лайнер, а у нее всего лишь лодка, она должна двигаться самостоятельно. С Джейком она чуть было не потеряла все свои паруса. Каноэ плавно заехала носом на песок, и они выбрались на берег. Импозантный мужчина в высоком головном уборе вышел вперед, что-то сказал, обращаясь к Джейку, и поклонился. Джейк кивнул. Сандра еле сдержалась, чтобы не прыснуть от смеха. Настолько снисходительным и величественным казался ее спутник. Королевская или божественная должность ему была к лицу. Вот только теперь ее совершенно не привлекал ни он, ни его умение приковывать к себе взгляды окружающих. Джейку и Сандре нацепили на шеи многоярдные бусы, и в сопровождении толпы они двинулись к городу вслед за основной группой мужчин, которых Сандра про себя прозвала «старейшинами». «Джейк, скажи честно, зачем ты пытался свести меня с ума?» спросила Сандра, повернув голову к своему спутнику. «Ты все еще веришь в эту чушь?» Джейк даже не удостоил ее взглядом. «Нам обоим прекрасно известно, что это не чушь. Ты специально перекладывал вещи и запутывал меня. Асфальдо лишь подтвердил мои догадки». Пока я была без тебя, подобных вещей не случалось. Так зачем, Джейк? Разве тебе было мало, что я тебя любила? Тебе хотелось еще и подчинить меня. Любила, значит. А сейчас уже не любишь?» Он повернулся к ней, и его взгляд Сандре не понравился. «Я не знаю, что и думать о тебе», — попыталась смягчить сказанное она. Пока их пути с Джейком не разошлись, Сандра чувствовала, что прямая конфронтация с ним опасна. Теперь она начала жалеть, что затеяла этот разговор. Джейк никогда не признает, что делал это специально, а ей придется лишь догадываться о его мотивах. Впрочем, он всегда проявлял повышенный контроль, пытаясь понемногу отрезать Сандру от знакомств с другими. И с работы она ушла из-за того, что он настоял на поездке, где, как ни в поездке, в отрезанном от цивилизации уголке мира Подчинить себе полностью волю другого человека. Возможно, для Джейка это был привычный способ обезопасить себя или нормы отношений, но с Андре подобное оказалось страшной жестокостью. «Разве мало тебе было того, что я была влюблена в тебя по уши?» Так и хотелось спросить ей, но она промолчала. Джейк в ту минуту уже отвлекся на город, к которому они подходили. Он снисходительно кивал и улыбался приветствующей их толпе. На улицах было людно. Вблизи стало понятно, почему город блестел и переливался. Основания ступеней, стены домов и храмов были сделаны из белого, тщательно отполированного камня, который сверкал на солнце. В камне то здесь, то там были вмонтированы вставки из золота, то знаки, то изображения животных и растений. Вот они-то издалека и сливались в блестящее великолепие Мануа, отчего казалось, что город сделан из золота целиком. Чем выше они поднимались по улицам, тем чаще встречались золотые детали на домах. Где-то даже ставни были отделаны золотыми пластинами, где-то над входом в дом были установлены большие плоские таблички из золота. Сандра подумала, что они вполне могли бы служить вывесками. В какой-то момент улицы сузились, толпа стала более плотной. Сандра чуть отстала от Джейка и почувствовала, как кто-то крепко взял ее за руку. Обернувшись, она увидела Диего. Он приложил палец к губам и потянул ее за собой. Расстояние между Джейком и Сандрой увеличилось. Диего потихоньку вывел ее на периферию людского потока, И хотя она по-прежнему привлекала внимание, никто, казалось, не пытался настоять на том, чтобы она следовала за процессией. — Нам надо вернуться обратно, — сказал Диего, когда Сандра оказалась совсем рядом. — А Джейк? — Сандра обернулась вслед поднимающейся по улицам толпе. — Он взрослый человек и примет решение сам. Диего встряхнул мокрой головой. — Ты переплыл через реку? — спросила Сандра. Он кивнул. «Решай, возвращаешься со мной или остаешься с ним. Мы не знаем, сколько времени будет открыт проход через арку. А со временем тут как будто не очень ладно». «О чем это ты?» — нахмурилась Сандра. «Не знаю. Просто ощущение такое. Так что ты решила?» Диего внимательно посмотрел на нее. Под его пристальным взглядом Сандре стало не по себе она вспомнила как он тоже манипулировал ее волей но оставаться в мано с джейком она не хотела вряд ли джейк зашел бы в реку ради нее а Диего переплыл чтобы найти хорошо я возвращаюсь с тобой решила она диего только коротко кивнул снова взял ее за руку и быстро повел по улицам назад те улицы что еще несколько минут тому назад были наполнены народом теперь были пусты. Поэтому они беспрепятственно прошли по городу и вышли за стены к реке. Диего решительно столкнул в воду одно каноэ и помог Сандре залезть внутрь. Потом взял весло и оттолкнулся от дна, направляя лодку в реку. Сандра сидела лицом к нему и к городу, поэтому могла наблюдать, как постепенно они удалялись от загадочного мануа. Сначала ей было боязно, Вдруг Джейк обнаружит, что она пропала и захочет вернуться за ней. Если индейцы на его стороне, он может разозлиться на Диего за то, что тот пытался увести ее. «Переживаешь за Джейка?» — спросил Диего, истолковав по-своему ее внимательный взгляд назад. «Хочешь вернуться за ним?» «Скорее нет, чем да», — ответила Сандра. «Ты прав. Он взрослый и сам выбирает, когда вернуться». У него на мануа большие планы, но мне они уже не интересны. Что так? Чуть поднял бровь Диего. Так? Уклончиво ответила Сандра. Первым порывом было рассказать Диего про манипуляции Джейка, но она тут же передумала. Зачем посвящать его в свои личные проблемы? Они совсем не знакомы. Разве что, поправила она тут же себя, Диего много раз спасал ей жизнь. И хоть он в самом начале по-свински поступил с ней, после ни разу не пытался сблизиться или воздействовать на ее психику. Сандра понимала, что ее отношение к Диего в секунду претерпевает метаморфозу от полного недоверия до абсолютной веры. Впрочем, такие колебания были понятны. Они часто оказывались вместе в опасных ситуациях. Невозможно не начать доверять человеку, который столько раз вставал между тобой и смертью. Но теперь она была полна желания вернуться в цивилизацию и поскорее закончить этот странный поход по Амазонке. Ее сознание и так уже много раз трещало по швам, признавая невозможное. Оборотней, светящиеся лианы, золотой город и жестокость любимого человека. Сандре было сложно ответить, каковы ее отношение к человеку и зверю, который сидел напротив нее. Работал веслом и не сводил с нее пристального взгляда зеленых глаз. «Как остальные?» — спросила она. Диего кратко описал ей ситуацию, какой он ее оставил перед входом в арку. Сандро обрадовала что индейцы остались в живых. Вместе возвращаться к лагерю будет гораздо спокойней. Каноэ мягко уткнулась в берег. Диего спрыгнул в воду и вытащил лодку. Сандра вылезла из нее сама, прижимая к себе альбом с рисунками. Прежде чем войти в заросли вслед за Диего, она обернулась на золотой город. Он не вызывал в ней ни жадности, ни радости, ни восхищения, ни трепета первооткрывателя. Сандра вдруг поняла, как сильно устала от сельвы и амазонки. Джейк наверняка станет совсем скоро знаменитостью. Возможно, все человечество откроет для себя магию амазонки по-новому. Ведь как-то придется объяснять переход через арку и существование оборотней, если таковые еще остались и охраняют маноа Но Сандру это совсем не интересовало. Ей хотелось домой. Она отвернулась от Мануа и, не оглядываясь, прошла весь путь по зарослям вслед за Диего, раздумывая, какое впечатление произвел на оборотня «Золотой город». Удивился ли Диего, увидев его, или он был еще более равнодушен к легенде, чем она сама? Все это ей хотелось узнать, но Сандра не решалась задать вопрос. Диего, казалось, торопился поскорее вернуться к вауране да и ей самой хотелось рассказать Рассалии про увиденное. Но когда они вышли из арки, Диего и Сандра обнаружили, что индейцы их не дождались.